Это начался штурм. Там сейчас падают убитые, стонут раненые, а она... И виновата, отодвинув вазу с ранним изумрудным виноградом, Варя сказала, «Господи, хоть бы все у них прошло по плану». Полковник выпил залпом, сразу же налил еще. Заметил жуя. План, конечно хорош. как личный представитель его высочества, ознакомленный даже в некотором роде участвовал в составлении. Особенно строумин обходной маневр под прикрытием гряды холмов. Клооны Шаховского и Вильяминова выходят на плевну с востока. Небольшой отряд Соболева с юга отвлекает на себя внимание Оман Паши, на бумаге выглядит красиво. Лукан осушил бокал. Но война мадеммуазель арвара это не бумага. И ничегошеньки у ваших компатриотов не выйдет. Но почему? ахнула Гя. Усмехнувшись полковник постучался его пальцем по виску. Я стратег мадеммуазель, я гляжу дальше ваших генштабистов. здесь он кивнул на свой планшет копия моего рапорта еще вчера отправленного князю карлу я предсказыываю русским полной фиаской и уверен что его высочество оценит мою прозорливость по достоинству ваши полководцы слишком спесивы и самоуверенный они переоценивают своих солдат и недооценивают турок а также и нас румынских союзников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 вечером варя и фандорин стояли у обочины плевнинской дороги а мимо нескончаемой вереницы следовали повозки с ранеными